А Эздердзеса из изъяли уникальное подслушивающее устройство. Оно умещалось в небольшом атташе-кейсе, но обладало исключительными радиотехническими характеристиками. С его помощью, без использования примитивных жучковых кнопок, можно четко прослушивать разговоры в офисе, находясь за несколько десятков метров в автомобиле. Поглядеть на диковинку, обладателем которой была химкинская группировка, сотрудники МВД ходили как на экскурсию. О подобных вещах большинство лишь читало в детективных романах. В каждой бригаде есть конкретное лицо, отвечающее за оружие. Его так и называют оруженосец. Он следит за техническим состоянием стволов, боекомплектом, Высыпает экспертом при закупке, пристреливает новое приобретение. Раньше московские бригады использовали для отработки точности стрельбы пустынное пространство Люберецкой станции аэрации. Их между собой называют «карты». Оперативники показывали стену деревянного сруба, нашпигованную пулями самого разного калибра. В последнее время боевики упражняются вполне официально, оплачивая часы тренировок на прекрасно оборудованных полигонах и тирах подмосковных воинских частей. Прихватывает с собой подруг, устраивая нечто вроде пикников с гусарскими утехами. Кроме оруженосцев, уважающая себя группировка имеет собственных пиротехников. Использование взрывных устройств для устрашения жертв или устранения конкурентов становится все популярнее. Риска попасться немного, улик не остается. Раскрываемость преступлений нулевая, зато эффект стопроцентный. подровники чаще всего применяют примитивные диверсионные методы. К карданному валу автомобиля привязывает веревку, конец которой закреплен за чеку гранаты, или замыкает детонатор на систему зажигания. Садится человек в машину, запускает двигатель и поминай, как звали. Более изящная установка радиоуправляемых бомб. Такие фокусы требуют высокого профессионализма. Но учитывая постоянный отток опытных кадров, Из-за подразделений МВД, ФСБ и ГРУ недостатка в исполнителях в ближайшие годы не предвидится. А статистика свидетельствует: за последние 4 года использование взрывных устройств в преступных целях выросло в 50 раз. Торговля оружием считается одним из самых доходных дел. Некоторые специализируются на этом бизнесе, используя для пополнения собственных арсеналов плохо охраняемые армейские склады, находящиеся в плачевном состоянии оружейные заводы и горячие точки бывшего СССР. Иногда банды узкого профиля, соблюдая меры конспирации, успешно действуют несколько лет, и только внутренние разногласия приводят к их разоблачению. Так случилось с группой, лидером которой был 26-летний недоучившийся студент по кличке Бегемот. Бандиты действовали с размахом, ежемесячно получая для продажи по полторы сотни пистолетов Макарова и ТТ китайского или отечественного производства. Милицейские заслоны и оперативные мероприятия, имеющие громкие названия «Арсенал» или «Невод», им нисколько не досаждали. В группе имелся волшебник, легко преодолевавший любые преграды. Звали его Игорь Симаков. Работал он милиционером-водителем талдонского ОВД. Используя служебную машину, В знании паролей и ориентируясь в расположении пикетов и контрольных постов, он без проблем перевозил партии оружия от поставщика из Тверской области к покупателям в Москве.